Глава 9. Ностальгия. Мы не можем рисковать, а затем время начала отвечать на мой вопрос. Власть в империи нестабильна, и решение принимать чью-то сторону в этот момент было бы опрометчивым. Вот оно как значит, если перевести это на человеческий язык из политического, то гнарфы просто выжидают, кто начнёт явно одерживать верх. С другой стороны, союз Амес с червелицами им явно притит, а Аса недвусмысленно дала это понять. Но и объединиться с противниками принцессы они тоже не спешат. Да, тяжело маневрировать в политике, когда все твои соперники стали настолько сильнее, а твои амбиции продолжают выписывать чеки, которые увы больше ничем не подкреплены. Даже повстанцы стали сильнее. Агнарф Совсем их флотом теперь ведь сможет справиться один единственный корабль каждой из сторон. И только установившееся перемирие пока позволяет им делать вид, что они ещё участвуют в дележе добычи. Я всё понял, Аса из Дома Кина кивнул я, глядя на разрывающееся лок ожидания. Не забудь передать мою благодарность брату Девушка ещё хотела что-то сказать, но я уже переключил разговор на адмирала Дакона. Что вы решили, лорд Салдок? Пророкотал командующий флотом принцессы, напоминая о её приглашении. Прибудете на своём корабле или за вами послать шаттл? Благодарю вас, адмирал. Сейчас главное выйти сухим из воды, ничего не обещая и ни от чего не отказываясь. Не хочу вас утруждать. Думаю, я в состоянии добраться до СОЛ самостоятельно, но сначала неотложные дела. Ещё один бесполезный разговор. Вы, пока ничего из услышанного так и не помогло мне определиться с планом. Ладно, продолжаем говорить и будем надеяться, что рано или поздно озарение до меня доберётся. Кто там дальше? Прадол, представляющий интересы Увосса и Панариана, считающих себя освободителями Соул, ну или кем-то ещё, но точно не союзниками Алвов. Переключаясь на линию с командующим флотом Новой империи, я увидел, что Асакина снова вызывает меня. Неожиданная настойчивость. Раньше подобного за гордой Игнарвкой я не замечал. Или в отличие от меня, у неё уже есть план. Может быть, послушать? Нет, не буду спешить. Пусть всё идёт по порядку. Лорд Цалдок, прогремел голос Прадла в динамиках, и тут очнулась Хасси. Мы прикроем вас. Вы можете безбоязненно проследовать в сектор Панарянов. Вам кто-то угрожает? Нет, нет. Благодарю вас, поспешно сказал я. Всё хорошо, с вашего позволения. переведя всех в режим вежливого ожидания, я нервно расхохотался. Крок подери, мог ли я ещё совсем недавно подумать, что сразу три такие мощные силы нашей галактики будут настойчиво добиваться моего внимания. Чувствую себя принцессой на выданье. Интересно, а у Ами так каждый день? Если да, то неудивительно, что у неё успел так испортиться характер. Тут я услышал, как за спиной у меня что-то пошевелилось, и быстро повернулся к своей спутнице. "Хасси", строго окликнул я Химеру. "Да, мастер", девушка открыла один глаз и не меняя позы посмотрела на меня со своего кресла. "Объясни мне, Крок, побери, что это была за выходка? На какое-то время все проблемы с поиском Путина на Каташ и всеми ожидающими меня вызовами отошли на второй план". Сначала мне нужно поговорить с Хасси по душам и понять, что же это она такое устроила с Озеровым. Игнорирование приказов, окончательное убийство. Мне определённо не хотелось бы повторения чего-то подобного в будущем. Я уже всё объяснила мастер. Хасси словно бы удивилась моему вопросу и суровому тону. Девушка даже перестала валяться и встав с кресла, уверенно приблизилась ко мне. А когда я тоже поднялся, чтобы быть во время разговора на равных, она буквально упёрлась в меня, коснувшись грудью. От химеры исходил неожиданно приятный фруктовый запах, а волосы щекотали моё лицо. Почувствовав, что начал терять самообладание, я резко отпрыгнул назад, явно ещё раз удивив Хасси. Хасси Давай договоримся, что не будем обжиматься во время беседы, сказал я максимально спокойно и вежливо, хотя сердце готово было выпрыгнуть из груди. Проклятые гормоны и проклятая Хасси со своей непосредственностью. Я ведь был в шаге от того, чтобы обнять её, если не сказать больше. Обжиматься? Химера явно не поняла, о чём речь. Я подошла ближе, чтобы установить контакт. Они так есть, прервал я девушку, выставив вперёд руки с раскрытыми ладонями. Чтобы я понял тебя, нет нужды в такой близости. Принято, кивнула Хасси, хотя посверкнувшим глазам видно, что ничего она на самом деле не выяснила для себя. Просто приняла, как должное. И ещё. Я решил сразу расставить все точки как над ё, так и над и, чтобы уж наверняка Давай договоримся, что убивать ты будешь только в случае крайней необходимости. В этот раз возникла такая необходимость, возразила Химера. Нет, жёстко ответил я, глядя Хасси в глаза. Командера достаточно было просто обезвредить. Мы бы его допросили, узнали бы больше важных деталей. Он хотел тебя убить. Голос девушки стал неожиданно строгим. Такое нельзя прощать. Тот, кто хоть раз рассматривал вариант решения своих проблем через твою смерть, наверняка однажды снова к этому вернётся. Вся история говорит нам об этом. Так что не обезвредить, а уничтожить и самым жестоким образом в назидание всем остальным. Я сел в кресло и жестом предложил Хасси сделать то же самое. Пространство рядом с орбитой на Каташе по-прежнему было заполнено кораблями, способными устроить нам смертельные неприятности. Но пока тут столько соперников и противников, не думаю, что кто-то сможет решиться на то, чтобы первым нарушить перемирие. По крайней мере, до прихода подкреплений. Так что можно спокойно продолжать наш с Химерой разговор и на время забыть о том, что творится вокруг. Иногда бывает так, начал я, глядя на девушку, что врага полезнее взять в плен, даже если перед этим он хотел тебя уничтожить.